Глава 38. Атланта, Нью-Йорк, Голливуд, декабрь 1939 года. Ты готова, Вивлинг? Ларри был невероятно красив в черном смокинге, белой рубашке и белом галстуке бабочки. Сегодня у тебя большой день. Она вздохнула и еще раз повертелась перед зеркалом. Не было ли золотое платье, созданное Уолтером Планкетом специально для премьеры, слишком ярким? Не придавал ли его цвет волосам рыжеватый оттенок? Она повернулась спиной к зеркалу и бросила взгляд через плечо. «Вивлинг, ты выглядишь просто идеально». Ларри встал рядом с ней. «Мы поразительно привлекательная пара». «Спасибо, любимый. Менять наряд все равно было уже слишком поздно». Она потянулась за шубой, поскольку в Южных Штатах было на удивление холодно. На столе лежала газета, которую, наверное, положила туда горничная. Вивья остановилась и прочла заголовок. «Триста тысяч фанатов бурно приветствовали Кларка Гейбла». Опять Кларк. Он был на съемочной площадке всего 71 день, в то время как она работала над «Унесенными ветром» — 125 и при этом получила в пять раз меньше денег, чем Кларк. Но что поделать, звезде полагался звездный гонорар. Если унесенные ветром добьются успеха, на что они все надеялись, в ближайшем будущем Вивьен сможет выторговать сумму побольше. Ларри подал ей руку, и они вместе прошли через вестибюль отеля к ожидавшему их лимузину. Вивьен снова удивлялась тому, сколько людей выстроились вдоль улиц, чтобы мельком увидеть звезд. Карета медленно приближалась к Большому театру Лоу, фасад которого перестроили так, чтобы он напоминал двенадцать дубов. Когда огромные Юпитеры осветили гигантский медальон, где целовались Скарлетт и Ретт, у Вивьен по спине побежали мурашки. Кинотеатр был усеян красно-бело-синими вымпелами. «Я думал, больше, чем вчера, уже не будет», — Ларри покачал головой. «Откуда только берутся все эти люди?» «Да, Ларри, это слишком. Но в каком-то смысле впечатляет». И немного тревожит. Столько людей в одном месте. Он наклонился вперед, посмотреть в окно. Сюда даже пришли национальная гвардия и бойскауты, чтобы поддерживать порядок. Им Ларри все же удалось относительно беспрепятственно добраться до входа в кинотеатр. Люди знали, что она играет Скарлетт О'Хару, но до сих пор Вивиан была неизвестна большинству и поэтому не так интересовала публику, как Кларк. Когда он прибыл в сопровождении Кэрол, толпа ринулась вперед и стала чертовски шумно. Прежде всего были слышны звонкие высокие голоса ликовавших женщин. «Вивьен показалась или одна из них впереди правда упала в обморок, и ее увели спутники?» Кларк купался во внимании толпы, а затем подошел к радиомикрофону. «Я такой же зритель, как и вы. Ночь принадлежит Маргарет Митчелл и жителям Атланты». Люди закричали еще громче. Даже Вивьен и Ларри захлопали, оценив слова Кларка. Затем им, наконец, разрешили занять места в зале. Сердце Вивьен забилось быстрее. Дэвид кивнул ей. Его глаза подозрительно блестели. Сегодня решится, сбудется ли его мечта. Хотя она уже смотрела фильм, Вивьен беспокойно ерзала на сиденье. Как зрители оценят такую невероятно длинную картину? Понравится ли им произношение и примут ли они его за акцент южан? Она растерянно оглянулась на Ларри. Дэвид устроил все так, чтобы они не сидели рядом и никто ничего не заподозрил. Ларри кивнул ей в ответ. Наконец свет погас и в зале потемнело. Атмосфера снова стала напряженной. Извините, можно? услышала она голос Ларри, который воспользовался темнотой, чтобы пересесть на место рядом с ней. Он накрыл ее руку теплой ладонью. Независимо от того, как закончится вечер. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже», — прошептала она. Но ее слова заглушила увертюра, громко зазвучавшая в кинотеатре. Вивьин услышала, как люди позади нее восторженно заохали. Это было невероятно, смотреть «Унесенных ветром» посреди огромного количества людей, особенно в кинотеатре в Южных Штатах. Вивьин представить себе не могла, чтобы нью-йоркские зрители так сопереживали. Люди зааплодировали, когда Мелани застрелила дезертира Янки и стали издавать дикие вопли. Когда этого узнала Вивьен, это был «Рэбл Йелл», традиционный клич солдат армии «Южан». Когда Скарлет бежала мимо множества раненых солдат, за доктором Мидом для Мелани послышались всхлипы. Когда на экране появился документ с подписью Шермана, в зале раздались громкие проклятия и дикое шипение. Смерть Бонни Блу и смерть Мелани вызвали у многих слезы. Зрители поднесли к глазам носовые платки. Даже Вивьен, которая участвовала в создании этой истории и знала, что это всего лишь фильм, не смогла сдержаться и заплакала. После того, как опустился занавес, зрители вскочили и устроили овацию. Вивьен сжала руку Ларри. «Этот день она не забудет никогда». Она не думала, что когда-нибудь снова испытает что-то подобное. Как чудесно, что человек, который значил для нее больше всего на свете, разделил с ней это счастье. Однако это был еще не конец. Фильм и так длился 4 часа. Но вдобавок за ним последовали обязательные выступления. «Мэра» а также стеснявшийся говорить на публику Маргарет Митчелл, которая поблагодарила Селзника и актеров за то, как замечательно они воплотили ее историю на большом экране. Вивьен не помнила, как прошел оставшийся вечер. После невероятного отклика публики Атланты она чувствовала себя опьяненной и провела остаток ночи, кокетничая и улыбаясь, в то время как Ларри, словно тень, сопровождал ее повсюду. Сквозь полуоткрытые шторы падали мягкие лучи зимнего солнца. Вивьен потянулась, зевнула и повернулась к возлюбленному. Его не беспокоил свет. Он продолжал мирно спать. Она наслаждалась этими утренними минутами, когда он был рядом с ней, и она могла разглядывать его чудесное лицо. Но, к сожалению, он каждый раз это замечал и просыпался раньше, чем она успевала им налюбоваться. Доброе утро, Скарлетт Охара. «Доброе утро!» Вивьен поцеловала его и снова положила голову на подушку. «И зачем я только на это согласилась? Мне так хочется сегодня отдохнуть!» «Посмотри на это с другой стороны. Нам не нужно добираться до Нью-Йорка самолетом», — Ларри поцеловал ее. «Каково это — быть настолько богатым, что можешь позволить себе отдельный поезд?» «И представить не могу», — вынуждена была признать Вивьен. Она была рада, что они могли добраться из Атланты в Нью-Йорк на роскошном поезде Джока Уитни. На восточном побережье их ждали новые премьеры в Астере и Капитолии, а также новые черенки. Вивьен чувствовала себя цирковой лошадкой, которая спешила от представления к представлению, не имея возможности даже перевести дух. Выходные у нее будут только на Рождество, а 28 декабря... «Состоится премьера в Лос-Анджелесе». «Надеюсь, это последняя премьера», — Вивьен застонала. «Разве это вообще еще премьера после празднеств в Атланте и Нью-Йорке?» Идея Дэвида заключалась в том, чтобы успеть показать «Унесенных ветром» в Лос-Анджелесе до конца года, и его фильм могли включить в список на церемонию вручения премии «Оскар-1939». Он же придумал обязать всех актеров присутствовать в этот день Поэтому Вивьен и Ларри нарядились, и водитель отвез их в карты «Серкл» в округе Уилшир Когда они приближались к кинотеатру, Вивьен подумала, как мудро Дэвид подобрал эту дату Премьера была последним значительным кинособытием не только этого года, но и десятилетия Вдоль всего бульвара Сан-Висенте стояли прожекторы, ярко освещавшие ночной город. Тысячи, нет, наверняка десятки тысяч любителей кино выстроились вдоль бульваров и переулков. Их ликующие возгласы прорезали ночную тишину. Когда автомобиль остановился, Ларри вылез из него и подошел к задней части машины, чтобы открыть дверцу Вивьен. «Если до этого крики поклонников и так были оглушительными...» то теперь они вышли на новый уровень. «Мисс Ли! Скарлетт здесь! Пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?» На мгновение она испугалась, что толпа побежит на нее и сумеет повалить слишком маленькое заграждение. Вивьен в панике взглянула на Ларри, и он, успокаивающе ей, кивнул. Поэтому она остановилась, дрожащими пальцами оставила несколько автографов, улыбнулась, помахала рукой и прошла по красной ковровой дорожке — пока они наконец-то не добрались до укрытия — кинотеатра. Здесь тоже было многолюдно, но, похоже, брать у нее автограф никто не хотел. Вивьен и Ларри проскользнули в просмотровый зал и заняли места рядом с Дэвидом и Ирен. Дэвид казался совершенно растерянным. Он лишь коротко поздоровался с ней, а его взгляд без конца блуждал по центру зала. Там никто не сидел, что удивило Вивьен, поскольку все их ряды были заполнены. В конце концов Дэвид не выдержал и вскочил. Актриса с нетерпением ждала его возвращения. Почему перед ними было столько пустых мест? Через некоторое время Дэвид вернулся с раскрасневшимся лицом и что-то прошептал Ирен. Вивьен прислушалась. Несмотря на взволнованные голоса вокруг, она смогла понять, о чем они говорили. Берт утверждает, что виноват я», — Дэвид закусил нижнюю губу. «Я зарезервировал места для особых гостей». «И?» Вивьен показалась, или голос Ирэн звучал скучающе. «У меня было столько дел. Где приглашение?» «У меня в кабинете». «И что теперь?» Вивьен подошла поближе, заинтересованная тем, как Дэвид решил проблему. «Я поговорил с владельцем кинотеатра. Я осчастливлю 50 местных жителей». Он криво усмехнулся. «Наши люди стучатся во все двери». «Кто захочет, тот и станет моим гостем». «Это точно будет интересно». Вивьен была согласна с Ирэн. Незадолго до начала показа в кинотеатр прошмыгнули 50 мужчин и женщин в спортивной одежде, простых свитерах, темных платьях или юбках и блузках. Они выделялись среди смокингов, сверкающих украшений и элегантных платьев, как воробьи среди попугаев. Вивьен улыбнулась, наклонилась и взяла Ларри за руку в темноте. Поскольку она смотрела фильм уже в четвертый раз, она размышляла о своем. Девушка вспоминала напряженный и сложный период съемок, думала о восторженных отзывах, которые особенно хвалили ее трактовку роли Скарлет. Чуть больше года назад она приехала в Голливуд в качестве молодой начинающей актрисы, а теперь была на пути к тому, чтобы стать звездой. Она сможет покорить весь мир. Пусть ей порой этого и хотелось. Она больше не была той наивной Вивьен, как в прошлом году. Фильм, слава, успех. Все это ее изменило. Отрицать это было бессмысленно. Но она знала, что одно оставалось и останется навечно. Ничто и никто не изменит ее любви к Ларри. Без него, без мечты сыграть главную роль в своей жизни, она бы никогда не выдержала съемок. Он был для нее... Единственным, ныне и во веки веков. Ларри